Гринхейвен «Мне нужно было...» — начал было возмущаться профессор Гельмут Крон, но увидев злой взгляд главы клана администраторов, тут же стушевался, так как вернувшиеся наемники привезли назад все то, что он предложил для продажи. Так как его замысел менять технологичные виды оборудования архов на простейшие изделия в виде копий или самострелов банально провалился, так как тот, у кого не собирались получать это оборудование, высмеял такую торговлю и банально отказался проводить такой обмен. И наемникам пришлось оплачивать покупку того самого оборудования в виде какого-то прибора архов своими собственными кредитами и техническими теперь именно администратор Хаэрт, который сразу же расплатился с наемниками, не скрывая своей злости, смотрел настоящего перед ним молодого ученого, который теперь просто не знал, что ему делать с этим прибором архов. Но выбора у него не было. Ему пришлось забрать прибор, который теперь принадлежал не клану ученых, а именно администрации города. И теперь ему придется отвечать за каждый шаг в отношении этого прибора. И даже молчать, так как его самоуверенность в том, что он может сам диктовать правила в такой торговле, банально рассыпалась как карточный домик. И теперь он явно злился. Только не на себя. На наемников. На главного администратора, на того ублюдка, который не понимает своего счастья в подобной торговле. Ведь он мог взять эти самые копии и самострелы, чтобы потом продать их в ближайших поселках. Да какая разница, чтобы бы этот идиот делал со всеми этими копьями и самострелами, даже если просто будет сваливать в каком-нибудь сарае? Это уже не проблема жителей города. Но это было только первое разочарование для молодого профессора, так как наемники также привезли и весьма специфические новости о том, что другой отряд, нанятый учеными из Нью-Дели, сумел приобрести у того самого разумного несколько образцов в виде частей тел невиданных существ, которых тот раздобыл в зеленой бездне. Это были какие-то жуткие существа, которых они называли дикарями, которые появились там. И они были весьма странными. Да, сам молодой профессор тоже с большим удовольствием забрал бы такие трофеи. Но их успели перехватить представители другого города. И теперь им придется обходиться имеющимися объедками. И это просто бесило его. Все его замыслы оказались бессмысленными. Так что теперь он просто направился в свою резиденцию, где его уже ждали потирающие в нетерпение помощники. Они сразу подхватили этот прибор и уволокли его в лабораторию. А сам молодой профессор отправился в свой кабинет, чтобы более тщательно обдумать все произошедшее. Он вообще собирался именно за счет этой торговли неплохо подзаработать. Сначала для себя, а потом вполне возможно и для всего клана. По сути, весь тот клам что он отправил в виде груза на эту торговлю, ничего не стоил. В городе. Тем более, что полная стоимость всего этого груза, включая сюда доставку и другие накладные расходы, была куда ниже, чем та сумма, что заплатили за этот прибор архов-наемники. И теперь глава администрации города точно будет с него выбивать информацию, касающуюся изучения этого странного устройства. Субтитры создавал Естественно, что подобное положение дел Ни в коей мере не устраивало молодого профессора Мало ли что может пойти не так Во время изучения этого прибора Вдруг он сломается или еще что-нибудь случится Ведь по сути он выглядел как нечто цельное И даже органическое А они с такими технологиями еще не сталкивались И при любой попытке его разобрать Подобный прибор может, к примеру, банально самоуничтожиться И что тогда? А тогда именно клану ученых А в частности самому профессору Гельмуту Крону И придется возвращать потраченные эту покупку деньги В казну города, а ему бы этого категория категорически не хотелось. Честно говоря, ему в последнее время нравилось заходить в казну своего клада, которая на данный момент представляла из себя небольшую комнату и всего лишь пару небольших сундучков, в которых были насыпаны в разнобой эти самые кредиты, и просто сидеть там, перебирая их пальцами, при этом размышляя о чем-нибудь своем. Ему так было проще. Он даже заметил собой привычку Крутить между пальцами монету номиналом в тысячу кредитов Как какую-то, какую-то мелочь Которую он подобрал где-то на улице Это должно было показать всем его состоятельность А что в результате? А в результате его банально высмеяли За этот дурацкий план с попыткой продавать хлам В обмен на технологии архов И теперь он был уверен в том, что те же наемники Точно постараются, чтобы разнести как можно дальше Слух о том, насколько он некомпетентен в таких вопросах А значит в скором времени о том, как он сглупил Будут знать не только различные сплетники В его родном городе, но и все, кому только не лень подобное слушать буквально везде, и авторитет молодого профессора будет просто уничтожен, а этого молодой профессор просто не мог себе позволить. Значит, ему нужно постараться решить этот вопрос как можно быстрее, даже если ему придется заплатить за молчание наемников большие деньги. Приняв такое непростое для себя решение, профессор Гельмут Крон приказал вызвать к нему командира наемников, который доставил этот самый прибор архов, чтобы предложить ему деньги за молчание. Но, как выяснилось немного позже, он уже просто опоздал, ведь вернувшиеся с этого задания наемники уже вовсю старательно чешались свои языки в трех, как минимум, забегаловках. И слухи о том, какую глупость учудил глава клана ученых, уже старательно разошлись по городу. А это могло привести к двум нежелательным для него лично вещам. Первое, это к потере авторитета всего клана ученых Гринхевена, что могло банально лишить их доходов, субсидии от городской администрации и поддержки населения. А второе, из-за случившегося провала его могли снять с должности профессора, даже несмотря на то, что он был потомственным. А если это произойдет, его просто выбросят на улицу, как мусор, не имеющий какой-либо ценности для семьи и когда осознал подобное. В душе молодого ученого, который всегда был ленив и считал, что ему все должно доставаться только из-за принадлежности к определенной семье, тут же поселился липкое и тягучее чувство. Страх. «Вот же идиот!» – раздраженно выдохнул главный администратор, с большим трудом сдержавшись, чтобы не швырнуть в спину вышедшего из его кабинета молодого ученого пресс-папье, стоявшее на его столе. И о чем он только думал? На что рассчитывал? На то, что тот, кто может добывать оборудование архов, является полным идиотом? Глупец. Тяжело вздохнув и все же пытаясь взять свои чувства и эмоции под контроль, администратор Хаэрт медленно встал и прошелся по своему кабинету. Это еще хорошо, что заранее предусмотрел подобное развитие событий и выдал под соответствующую расписку наемникам деньги. Для того, чтобы чтобы в случае нужды они могли бы оперировать наличными кредитами. И это сработало. Именно так они и смогли заполучить прибор архов, что было всего лишь первым шагом на пути к более серьезным технологиям. Тем более, что информация, которую принесли эти самые наемники, прямо говорила о том, что этим разумным уже заинтересовались слишком многие. Сам факт того, что к нему для каких-то своих дел, включая сюда и торговлю, прибыло сразу три достаточно крупных отряда наемников, один из которых сумел сторговать еще и какие-то трофеи в виде части тел невиданных существ, которые были обозначены как какие-то дикари территории Зеленой Бездны. То есть можно было понять, что этот достаточно молодой по описанию наемников разумный с успехом охотится не только на архов, но и на каких-то жутких существ в зеленой бездне. Это информация отдельного и очень тщательного осмысления. Тем более, что команда, которая забрала у него такие трофеи, общалась с ним достаточно дружелюбно и была из того самого города Нью-Дели, который в последнее время был у всех на устах. Именно потому, что экспедиция из этого города, которая вроде бы как и все предыдущие подобные мероприятия была обречена на провал, внезапно смогла чего-то там достичь, и это был фактически прорыв. Да, большая часть ее членов погибла, как утверждают слухи, в зубах дикарей-каннибалов. Но пара ученых все же смогли вернуться и даже доставили какие-то результаты. А тут вдруг такой явный интерес к какому-то разумному, живущему совсем в другой стране. Почему? Чего они таким образом добивались? Тем более, что наемники прямо сообщили главе администрации города о том, что представители нью точно знали, кому и зачем они идут. И это было очень странно. А тут, вместо того, чтобы налаживать торговлю, профессор Гельмут Крон взял и выставил представителей Гринхейвена полными идиотами, с которыми подобные дела лучше вообще не вести. Честно говоря, в этот момент сам глава клана администраторов Гринхейвена с большим удовольствием вышвырнул бы прочь из города этого молодого горе-профессора. Только в этой ситуации у него была проблема. Он не мог давать такие распоряжения в отношении того, кто не имел к его клану никакого отношения. А вот если сами представители клана ученых примут такое решение, а ну так вызови ко мне Курта Парка». Злобно усмехнувшись, Хайерт вызвал к себе помощника и приказал позвать к нему на личный прием заместителя Гельмута Крона. «У меня есть что ему предложить». После чего задумчиво потер руки. Сейчас он действительно собирался переговорить, так сказать, по душам с первым помощником этого недоумка, ставшего по какой-то глупости наследником весьма важной отрасли в городе, от которой зависело очень многое, включая сюда и технологические возможности. А от них зависело и само существование города. И теперь, если уж в этом семействе возникли такие сложности с управлением, то, клану администраторов придется вмешаться в происходящее, чтобы передать власть в этом клане в руки более адекватного и сообразительного в таких вещах разумного. Через час перед ним уже сидел этот слегка лысеющий, видимо от всех этих проблем, поджарый мужчина среднего роста, который достаточно быстро ухватил суть разговора и причины так сильно обеспокоившие главу клана администраторов. Курт, я вас позвал из-за выхода к вашего руководителя Гельмута Крона. Хайерт начал говорить, даже не пытаясь как-то скрыть причины, толкнувшие его к этому разговору. Вы, наверное, уже в курсе того, что произошло если же нет то позвольте я вам расскажу все без прикрас как он и предполагал курт Парк, едва услышав о том как попытался мухлевать его начальник при покупке оборудования архов сразу же помрачнел ведь он занимался как раз теми самыми поставками ресурсов в лаборатории и прекрасно ориентировался в том что и как нужно делать в плане торговли особенно в том случае если нужно приобрести эксклюзивный товар а когда главный администратор упомянул о том что именно из-за этой глупости связанные с замыслом молодого профессора отдавать за эксклюзив какой-то хлам они упустили возможность заполучить трофеи в виде частей тел монстров из зеленой бездны, Курт Парк вообще взорвался. Его возмущение просто не знало границ. Именно на это Хаэрт и рассчитывал. На то, что этот разумный, уже и так уставший от фокусов своего руководителя, все же не выдержит и сам захочет положить конец таким глупостям, которые вредят не только самому клану ученых, но и всему городу Гринхейвен. Так как подобные потери восполнить какими-либо подручными средствами просто не получится. И Курт, как никто другой, это все прекрасно понимал. Тем более, что немного успокоившись, этот представитель клана ученых Зам рассказал, Что сейчас все ученые городов, расположенных на территории Ковчега, весьма старательно разыскивают того, кто мог убить марока и заполучить в виде трофеев части его тела, изучив которые, ученые могли бы получить в свои руки не только защиту от его воздействия, но и, вполне возможно, оружие, от которого просто нет защиты. Части тела Марокко... «А что именно?» – задумчиво переспросил Хаэрт, и когда услышал про голову и конечности, сразу же напрягся. Ведь у того самого парня представителя Нью-Дели выкупили похожие трофеи, тоже головы и конечности каких-то монстров. То есть, если уж на то пошло, такой способ сбора трофеев мог быть своеобразным почерком охотника. И если все обстоит именно так, то сам Хаэрт уже может знать, кого именно сейчас пытались найти все эти любопытствующие ученые. Именно об этом он и сказал Курту Парку. Как и следовало ожидать, он снова взорвался ругательствами. Ведь в сложившемся положении они могли не только упустить, а даже умышленно отдать такие возможности в чужие руки. А это было просто недопустимо. После целой и довольно длинной череды ругательств, Курт Парк выскользнул из кабинета главного администратора и, потрясая в воздухе кулаками, помчался в резиденцию клана ученых. Судя по всему, план Хаэрта полностью удался. Ему удалось дать понять тому, кто является в том клане вторым по значимости человеком, что им пора бы уже навести порядок в своих рядах. И теперь дело оставалось за малым. Избавиться от Балласта, который в последние годы только мешал развитию научной мысли в Гринхейв и все же взяться за дело. Все остальное сам главный администратор постарается отследить самостоятельно. Зато теперь по поводу шалостей этого недалекого умника Гельмута Крона ему беспокоиться точно не придется. Его свои же сейчас удавят. «Итак, говорите, что этот молодой разумный просто отказывается покидать ту территорию?» Задумчиво проговорил глава семьи Ария, когда перед ним в его кабинете снова виновато склонил голову старый наемник-демон. И даже более того, им каким-то образом заинтересовались представители других городов, и в первую очередь вас насторожил интерес именно со стороны демонов, из архиона Неужели семья Нак решила себя проявить? Интересно получается. Пока хозяин кабинета размышлял, медленно измеряя площадь своего кабинета шагами, сам старый наемник мог только отслеживать краем глаза его перемещения и молиться, в душе, чтобы тот не заподозрил именно его самого или членов его отряда в том, что весьма важная информация об интересах семьи Ария могла уйти куда-то на сторону, так как и сам прекрасно понимал, что в данном случае рискуют не только своей головой и головами своих бойцов, но и жизнями членов своей семьи. Честно говоря, он даже не подозревал о том, что подобные данные вызовут такой ажиотаж со стороны семьи архидемонов. Значит, этот молодой парень действительно был им очень сильно нужен, а это плохо, так как если эти разумные не смогут получить желаемого переговорами и уговорами, то постараются применить силу, а учитывая тот факт, что в последний раз на территории того самого заброшенного поселка был замечен боевой дрон, сразу модно было понять, что такая попытка заранее будет обречена на провал. Единственное, с чем можно было бы поспорить, так это то, какие именно потери будут в отряде нападающих разумных, и самому старому демону категорически не хотелось бы оказаться в его рядах. Но что ты ему сейчас подсказывала что если это и произойдет, то в первых рядах таких смертников будут идти именно те, кто видел этого молодого паренька в лицо. И все именно только по той причине, что архидемона явно был нужен живым, так что его смерть – это последнее, чего бы семья А, ария хотела бы получить. А рисковать своей головой, пусть даже ради таких целей, за достижение которых его могут буквально озолотить, старому наемнику не особо хотелось бы, так как он и сам сейчас понимал, что шансов на получение желаемого в данной ситуации становилось все меньше буквально с каждым прошедшим днем. Откуда был другой отряд? Из Нью-Дели? Как бы между делом уточнил хозяин этого роскошного кабинета и снова стал размышлять вслух. В Нью-Дели нет семьи архидемонов, а значит них были какие-то свои цели, не касающиеся нашего интереса. А вот отряд из Археона, да еще и с лазерным вооружением, Да, наемник тут же постарался поправить его, уточним что лазерная винтовка была только одна. Но это уже не играло особой роли. Тут важнее было именно то, что тот отряд был слишком уж хорошо вооружен. У них не было тех самых, уже привычных всем самострелов. Все они были вооружены огнестрельным оружием. Кроме одного, что уже само по себе вызывало определенные подозрения. И все только потому, что так обычно снаряжались только в одном случае. Если хотели штурмовать какой-то укрепленный сектор. Но они шли туда же, куда шел и их отряд. Значит штурмовать они собирались именно сектор заброшенного поселка, и это был факт, от которого теперь было просто невозможно отмахнуться. Как результат, даже ему теперь стало понятно, что откровение его старого приятеля и товарища по отряду могут обойтись им всем боком. Но сейчас хозяина кабинета, видимо, уже интересовало совсем не то, не утечка информации, которая уже произошла, а последствия этого события и даже вполне возможно потенциальное противостояние с другой семьей архидемонов, что действительно могло произойти в любой момент, а этого было желательно совсем не допускать, так как подобное столкновение интересов могло ослабить представителей их расы, оказавшихся на Ковчеге, еще сильнее. Это когда они контролировали тысячи планет, сотни звездных систем и насчитывали под сотню семей архидемонов только в самой империи. Тогда можно было позволить подобное развитие событий. А здесь? Здесь подобное могло привести к непоправимым последствиям. Простые демоны, как он сам, были всего лишь расходным материалом, а вот элитой всегда были архидемоны. И если хоть одной из оставшихся семей случится какая-то беда, начнется неотвратимый процесс вырождения, и самые сильные особи их расы просто перестанут существовать. И чем тогда демоны будут отличаться от обычных людей? Да ничем не будут отличаться. И это понимали все. Так что сомнения этого главы семьи Ария были вполне понятны. Как и его желание заполучить в свои руки все то, что мог ему дать обычный с виду человек. Раз уж им заинтересовались сразу две семьи архидемонов, то следует ожидать, что этот интерес явно пойдет и дальше. А значит, вскоре появятся и представители других семей этих могучных разумных. А попадать в эти шернова их интересов простому наемнику точно не хотелось бы. «Ладно, ты пока можешь идти, я думать буду», рассеянно махнул рукой глава семьи Ария, отпуская наемника, комбинезон на котором уже можно было просто выжимать. Так как он буквально мокрый был от пота, выступившего у него от переживаний. Тем более, что мысли самого архидемона практически ничем не отличались от панических мыслей наемника. Ведь он также понимал то, чем может быть шревата война между семействами архидемонов. Понимал он то, что отступить они также не могут. Слишком серьезный приз стоял на кону. Будущее их семьи. Тем более, что такой разумный сейчас был им интересен не только из-за своего сопротивления влиянию Суккубы, но и тем, что имел у себя в распоряжении. Технологии архов, которыми этот парень пользовался, оказались всего лишь вершиной Айсберга. У этого странного парня оказалось очень много секретов. взять хотя бы тот факт, что он каким-то образом управлял боевым дроном. Как именно он это делал? Связано ли это с технологиями архов? Чем больше семья Ария пыталась собрать информацию про этого разумного, тем больше у них возникало вопросов. И это не говоря про интерес молодой суккубы. Да, с этим у них возникли серьезные проблемы. Девушка сейчас не находила себе место от беспокойства, ведь она так и не получила возможности взять ситуацию с этим странным парнем под свой контроль. И теперь у нее началась жуткая депрессия. Пару раз охрана, заранее предупрежденная о возможном развитии событий, ловил ее при попытке покинуть резиденцию семьи, чтобы самостоятельно отправиться на охоту за данным индивидуумом. Это еще хорошо, что ей было запрещено использовать свои способности на тех, кто и так верой и правдой служит их семье. А то проблем было бы куда больше, чем можно было бы себе представить. Правда, с учетом нестабильности ее эмоционального состояния, пришлось побеспокоить старейшину, чтобы она сама проконтролировала поведение своей любимой внучки. Ведь она тоже была суккубой, а значит могла нивелировать всплески способностей своей любимицы и таким образом сберечь верных семье Ария Разумных. Все же придется идти к ней за советом. Тяжело вздохнув в очередной раз, глава семьи был вынужден признать что для формирования нужных выводов ему просто не хватает опыта. А ведь ему категорически не хотелось идти к старейшине на поклон. Каждый раз, когда это происходило, глава семьи Архидемонов чувствовал себя маленьким мальчиком, и это чувство беззащитности и слабости ему не нравилось. Именно поэтому он всегда старался избегать такого общения. Но сейчас он сам понимал, что выбора у него просто нет. Им нужно было получить не только самого этого молодого разумного, но и его возможности. А значит, ни о каком силовом решении в данном случае и речи быть не может. Тем более, что его дочь уже столкнулась с ним, и теперь она либо получит желаемое, либо, а вот это самое «либо» ему самому не нравилось, потому что тут речь шла о безумии. О безумный представитель семейства архидемонов, тем более с такими способностями, становился невероятно опасен, даже для собственной семьи. «Заходи уже! Чего умнешься там, как провинившийся мальчишка?» Не успел он осмыслить все то, что собирался сказать старейшине, подойдя к дверям ее личных апартаментов, как из-за дверей раздался ее, казалось бы, вечно насмешливый голос, и снова тяжело вздохнув, он вошел, аккуратно открыв резную дверь. Ну, рассказывай, госпожа семьи Ария, возлежала многочисленных подушках, что невероятным узором устилали её ложе. Глаза суккубы, которую по меркам ковчега можно было бы назвать древней, внимательно и немигая, несмотря на всю весёлость её голоса, смотрели прямо на перед ней разумного. Да, кто-то мог бы считать их матерью и сыном. Мог бы, вот только он сам прекрасно помнил о том, что перед ним его прабабушка, а уж перечислять эти самые пра в отношении его дочери вообще не хотелось. Как эта могущественная суккуба дожила до этого возраста, при этом сохра и ясность ума и внешнюю красоту никто не знал. Это древнее искусство, которое было практически полностью утеряно, и оно передавалось от поколения к поколению именно через сукуп, и никак иначе. Была там какая-то взаимосвязь с способностями, которые есть только у них, и сейчас такой наследницей могла стать именно его дочь, если всё будет нормально. А вот с этим, в виду последних событий, у них могли возникнуть очень большие проблемы. В общем, медленно начал он, заметив проскользнувшее в глазах этот очень старый демоницы своеобразную искру нетерпения, но при этом старательно подбирая слова. И делал он это именно так, чтобы она видела тот факт, что он все же старался решить проблему самостоятельно, и побеспокоил ее только из-за того, что у него возникла практически неразрешимая дилемма, именно из-за того, что в дело вмешалась семья Нак. И теперь ему нужно было решить, что они будут делать дальше, продолжит ли действовать аккуратно и тайно, что чревато тем, что они могут банально потерять этого разумного, который стал им так интересен, или же начнут действовать более прямолинейно и объявят этого парня своей собственностью и добычей. Тогда семье Нак придется отступить, но даже в этом случае возможны проблемы. Если это сделать до того, как ему удастся объяснить эту молодому разумному все причины для подобных действий, то он, ввиду своего своеобразного и явно слишком уж свободолюбивого характера, может банально отказаться иметь с ними дело. А если они смогут забрать его к себе, тем более после такого заявления, то на такую добычу начнут охоту все, кому не лень. И даже простые демоны будут вправе захватить его и продать с аукциона. И тут ни о какой секретности и речи не будет. Ведь тогда, во время аукциона, все его способности и возможности будут выставлены на всеобщее обозрение. И тогда все станет куда хуже. Судя по тому, как помрачнело обычно выглядевшее достаточно беззаботным лицо госпожи, она тоже все это прекрасно понимала. А значит, у него есть шанс все же не выглядеть малолетним глупцом, который просто не смог разобраться в решении простейшей задачи. И это хотя бы на мгновение его порадовало, но сверкнувшие глаза настоящего матриарха Ария заставили его насторожиться еще больше, так как все тело демоницы напряглось, словно она готовилась к прыжку на потенциальную жертву. «Ты уверен в том, что только что мне рассказал? Во всем этом!» — тихо проговорила она, внимательно посмотрев на своего потомка, который который сейчас был похож на верного пожа готового выполнить буквально любой приказ своей госпожи. Понятно. Проблема в том, что в это дело влезла семья Нак, и нам придется это учитывать. К тому же мы даже не можем послать туда группу для захвата этого парня. Хотя, это можно было бы сделать. Я сама объяснила бы ему все. Но теперь у нас просто не осталось вариантов. Нам надо найти подход к нему. К сожалению, пока объявлять его нашей добычей мы не можем, так как таким образом мы просто привлечем к нему еще больше внимания. И тогда за ним начнут охоту и другие, даже те, кому он просто не нужен. Все только ради того, чтобы навредить нам. Она не просто так упомянула об этом. Ведь уже были слухи о том, что как минимум 2-3 семейства архидемонов уже потеряли такие способности и знания. И теперь, хотя они что-то и сохранили, но сукуп среди них уже просто не было. А это была очень серьезная потеря для их семейств, так как они уже скатились в самый конец списка потенциальных партнеров для брака. Именно поэтому можно было понять, что как только будет объявлено о появлении такого разумного, не имеющего отношения к их расе, тут же все поймут о том, про кого на самом деле идет речь. И многие постараются вмешаться в это дело хотя бы просто ради конфликта. Так ты говоришь, что он также контактировал с наемниками из города Нью-Дели? И там еще и ученые были? Снова задумавшись, Матриарх откинулась на гору подушек своей спиной. Да, интересно, может нам нужно воспользоваться именно этим контактом, чтобы наших бойцов там не светить? Надо подумать, жаль, что мы сами не можем отправиться туда. К тому же, у него там и новые угрозы появились. Тот самый боевой дрон. Ты хоть знаешь о том, насколько он может быть опасен? «Знаешь? Хорошо, мне не придется тебе напоминать обо всем этом. Если такие возможности уйдут в чужие руки, мы можем потерять все. Но если мы сумеем их подмять под себя, то, мысленно усмехнувшись, нынешний глава семьи Ария постарался сохранить ледяное выражение лица, так как понимал, что сейчас матриарх, как и он сам ранее, старается просчитать всевозможные варианты, чтобы как можно сильнее нивелировать всевозможные потери, не говоря уже о приобретениях. Да, в семьях архидемонов сохранили некоторые технологии, вроде тех самых видов лазерного вооружения. Но главная проблема в этом оружии – заключалась именно в той самой батарее, которая и позволяла ему стрелять и быть эффективным. А эти самые батареи достаточно быстро расходовали свой ресурс и банально выходили из строя. Так что по большей части такое оружие сейчас было просто бесполезным, хотя и весьма технологичным хламом. И тот факт, что семья Нак все же решила выдать своим бойцам, хотя и всего один, но все же образец такого оружия, уже говорил о том, что представители этой семьи уже начали играть всерьез. Хотя и они сами пытаются делать это достаточно аккуратно, но если бы не тот самый боевой дрон, который преградил всем пришедшим в самое заброшенное поселение наемникам доступ, они явно начали бы действовать более агрессивно и даже постарались бы уничтожить всех возможных свидетелей. Еще бы! Подобное было достаточно легко предположить, так как сложившемся положении все это было бы просто необходимо сделать. Этот секрет должен был остаться секретом, и никак иначе. И сейчас хитрый и изощренный ум этой могущественной демониции старательно просчитывал всевозможные варианты развития событий. И сейчас она даже ему напоминала своеобразного паука, который уже начал плести свою сеть, чтобы все-таки поймать в нее столь желанную добычу.